Глава 29. -я. Пад. Кричу стражнику, задержи его! и прячусь у того за спиной. Рыцарь, видимо, в горячке схватки долго думать не стал и кинулся на того, кого посчитал моим защитником. Вполне логично, если предположить, что тот будет его задерживать. Стражник же сдержал слово. Пока его не трогали, стоял мирно. Но стоило рыцарю на него только замахнуться, отправил того на перерождение всего за пару молниеносных ударов. Хорошо получилось. Единственное, что расстроило, так и не смог разглядеть, кто же скрывался за латами и за «Так, слышу, как гремят шаги следующих преследователей. Нужно срочно решать, что делать дальше». -Фарт, беги! Ты должен выжить! Это приказ! После последней пары слов молодой сквизл срывается с места. Все-таки же ему сказали меня слушаться, а пойти против слова учителя для него это что-то невероятное. Прекрасно. Теперь, когда преследователи вылезут из прохода, они увидят удаляющийся силуэт и не будут так внимательно присматриваться к ближайшим окрестностям. Пришлось, конечно, пожертвовать молодым шаманом, но оно того стоило. Наверное, со стороны это выглядело даже благородно. Сам же я аккуратно воспользовался преимуществами местности. Древний храм соответствовал своему названию, и вокруг было полно различных развалин. Под удивленным взглядом молчаливого стражника я забрался в крупную щель в стене и прикрыл вход валяющимся рядом осколком плиты. Теперь придется проверить, насколько верна моя теория, Просто подумалось, что в мире джи, где есть магическая невидимость, различные скрывающие зелья, да просто видно имена игроков, мало кто будет присматриваться к обычным укрытиям. А просто так заметить притаившуюся в темноте тушку будет непросто. Вот на поверхность выбралось еще несколько игроков. Присмотревшись к ним повнимательнее, я с трудом удержал себя от того, чтобы выскочить наружу. «Светка, ее я узнал сразу, и пять каких-то инопланетян». Видимо, группа прикрытия. Сразу видно настоящие хищники. Движение, броня. На них даже просто смотреть страшно. На их фоне моя бывшая подруга смотрелась как-то жалко и неуклюже. И при этом, явно именно она вела отряд. Судя по тому, как их мало, это не силы лоснящегося света. Тех было бы гораздо больше, а ее собственные люди. Интересно, это временная поддержка в счет платы за призыв, закрытый ареал или постоянная команда? «Нас кто-то опережает?» Такой знакомый голос и такие незнакомые интонации. жесткие, безжизненные. «Впереди мелькнула фигура, одиночка! Но он прошел мимо храма!» Быстро ответил первым, показавшийся на поверхности воин, презрительно с взглядом застывшего в паре шагов от меня собакоголового стража. «Будем считать, что тогда ему повезло. Разберемся с ним потом». «Неужели за год можно научиться так хищно улыбаться?» «Активируем проход в храм?» Местные под предводительством этой мелкой уже наверняка заметили, что мы вырезали их авангард и скоро будут тут. Если в этом отряде Светка, то, скорее всего, именно их идентифицировали как отряд Некроманта. Учитывая, как проходила наша схватка на арене, кто-кто, а она уж точно не стрелок. Так кто же тогда это мелкая? Пойдем к следующему входу. Не хочу, чтобы нам смогли ударить спину, если мы замешкаемся» и они побежали в сторону лестницы самого правого входа в храм. Только я собрался вылезти наружу, как из подземного хода появилась еще одна группа игроков. На этот раз гораздо больше. Тут были все старые знакомые. Борис, Дарья, Виталик, Корейцы и Шак-Ар. Уставившись на старую знакомую, я не сразу заметил изменения, произошедшие с земным рейдом. У каждого были топовые для этого уровня оружие и броня, А в статус баре висело не меньше двух десятков различных бафов, разгонявших параметры в несколько раз. Теперь понятно, как они смогли пробиться сквозь сквизлов. Да, уровень важен, но хороший шмот, полный набор бафов и грамотный лейдер, помогающий нивелировать эту разницу. «Держим ход. Скоро зеленые опомнятся и полезут сюда. Нельзя дать им выбраться на оперативный простор. В этой дыре вы сможете сдерживать их сколько угодно долго». Голос звучит отрешенно. Видно, что она не разговаривает с людьми, а плетет рисунок боя, где вокруг не живые существа, а всего лишь ресурсы, с помощью которых можно добыть победу. Собакоголовых не трогать, и они не нападут. Нас немного опережают, так что бегом к левой лестнице и начинаем ритуал. Ритуал? А вот я про него почему-то ничего не знаю. Видимо, я подготовился к этой игре хуже всех. Но терять веру в победу я себе запретил. Для остальных на кону сейчас просто большой куш, для меня же – моя жизнь. Ведь уже не раз такое было, что в войне двух лидеров выигрывает кто-то третий. Так что на моей стороне желание победить – мой гнев и чертова статистика. Правда, вылезти из убежища все не получалось. Шакар немного отстала от остальных. Действительно, чего спешить, вряд ли ритуал, каким бы он ни был – Это что-то мгновенное, но что она хочет сделать? В этот момент в ее руках появился прибор. Обычная матовая черная коробка с одной-единственной кнопкой. Анимешка тут же нажала ее и медленно, почти по слогам, произнесла еще одно знакомое мне имя. «Анатари, здесь я». Над коробкой вспыхнула голограмма знакомой ящерки. «Она что, в душе?» Несмотря на ситуацию, тут же появилась в голове непрошенная мысль. «Ты что-нибудь узнала?» «Не могла просто голосом позвонить», — потянулась всем телом ящерка. «Неужели так хотелось на меня посмотреть?» «Да хватит тебе. У меня совсем мало времени. Эта девчонка пока нас опережает». «Хорошо», — тут же стала серьезной Анна «Не знаю, как она вычислила место. У нее на этого Александра точно выходов не было». Да уж, подсунуть релаксирующие пайки в реальности, а потом отследить их покупку на аукционе, мне понравилась эта схема. Второй закон Алласокуса во всей красе. Не могу поверить, меня развели как ребенка, ведь зарекался же доверять людям и инопланетянам, но как тонко сыграли. Можно же было сразу догадаться, что это США не просто так вокруг вьется, но взял и поверил в первое подкинутое объяснение про покупку сферы и утратил бдительность». «Нельзя недооценивать тех, кто живет гораздо дольше тебя и гораздо лучше разбирается в окружающем мире». «В любом случае, информации по ней не удалось найти никакой. Так что поспеши. Тебе всего лишь надо будет ее обогнать». Как она насмешливо смотрит. У меня после такого ругательства так бы и рвались наружу. Шаккар же просто склонила голову. «Кстати, может, все-таки вызовешь подмогу?» Ты же знаешь, я в любой момент готова отправить сколько угодно сил. Да я бы с радостью. Нужны мне тут игры в песочнице. Но лидер этих землян уперся и ни в какую не разрешает никому из своих проводить призывы. Вот ведь молодец, Борис. Не спешит, хочет разобраться в ситуации. Мне бы в свое время такой опыт. Что ж, тогда удачи. А Натария издевательски щелкнула хвостом и отключилась. Вот ведь стерва. С какой-то даже горечью все таки высказалась Шак-Ар и поспешила в вдогонку за своими землянами. «Ладно, я пока тоже попробую не спешить, а оценить расстановку сил. Узкий лаз на нижние уровни, откуда пытаются прорваться мои сквизлы, прикрывают три десятка бойцов-буров из отряда Шак-Ар. Сама она, с основными силами, проводит какой-то ритуал в начале левой лестницы, ведущей в храм». С противоположной стороны проводит, похоже, такой же ритуал отряд Светки. У одной больше людей, у другой выше уровень и лучше вооружение, так что ни та, ни другая на прямой конфликт идти не хотят. Вопрос. Что же делать мне и как извлечь из этого пользу? Помочь пробиться наверх сквизлом? Попробовать воспользоваться опытом нагибаторов и в наглую пробраться вперед? Судя по тому, что я уже отстаю, выбора особого у меня нет. Надо рисковать, иначе точно проиграю. Выбираюсь из своего убежища и по ближайшей свободной лестнице практически ползком начинаю двигаться вверх. Повезло, что конкуренты решили по максимуму разойтись, оставив для меня свободную дорогу. Отсутствие ритуалов никак не сказывалось. Я спокойно преодолевал метр за метром, как вдруг одно за другим прогремели два системных сообщения. Игрок Светлана открыла дорогу в древний храм. Игрок Д.И.А. на шаг АР открыла дорогу в древний храм. На высоте 10 метров, как раз за моей спиной, тут же появилось защитное поле, отрезая нижние ярусы от верхних, а на обеих лестницах, по которым начали движение вверх все мои старые знакомые, появились огромные каменные элементали. Титан Земли. Уровень неопределен. 12 миллионов жизней. Если собакоголовые были из египетской мифологии, То титаны – это уже древняя Греция. А мы тогда, если продолжать параллель, карабкаемся на Олимп. Точнее, остальные карабкаются. У меня же на пути по какой-то причине никто не появился. Так что грех этим не воспользоваться. Скакиваю на ноги и изо всех сил бегу наверх. Каких-то пять минут, и я уже на вершине. На секунду остановился выровнять дыхание и осмотреться, Небольшое открытое помещение, только крыша и колонны, на которых она держится, а в центре огромный каменный помост, над которым в воздухе висит переливающаяся синим и белым сфера. Неужели все так просто? Не знаю, что случилось, почему я попал сюда без происшествий, когда остальные сражаются изо всех сил, но мне наплевать. Медленно подхожу к сфере, протягиваю руку, чтобы взять ее, и ладонь спокойно проходит насквозь. «Вот ведь свинство!» Так и знал, что нельзя полагаться на удачу. Теперь понятно, зачем нужен этот ритуал. Он позволяет дотронуться до сферы, а без него мое присутствие здесь не более, чем антураж. Неужели я проиграл? Уже никуда не торопясь, выхожу из помещения. Впервые, наверное, смотрю на мир вокруг, как на что-то красивое. Не на средство для достижения целей, а на мир, жизнью, в котором можно наслаждаться. Ветер играет моей одеждой и волосами. Руки непроизвольно раскидываются в стороны, и из горла вырывается крик. Сначала сдерживаемый, а потом во всю мощь, не сразу поверивших в это легких. «Я жив! Я жив! Я жив!» А значит, не время сдаваться. И Шак-Ар, и Светка идут примерно с одинаковой скоростью. У титанов, противостоящих им, снято уже почти по четверти жизней – Не так уж те оказались и сильны, как показалось на первый взгляд. Под ударами игроков от тел монстров, то и дело отлетала каменная крошка, понемногу опуская полоску жизней. Теперь понятно, почему все так быстро идет. Отбитые куски тела уносят сразу определенный процент жизней. И это выяснил, еще, когда сражался со слизнем на поляне в лесу. И тут мысли закрутились еще быстрее, чем раньше. Если отбитые камни отнимают жизни, что же будет, если их прирастить обратно? Восстановление жизней? И это не пустая теория. В голове сразу появился план, который всего лишь нужно было попробовать воплотить в реальность. Спускаясь по лестнице в направлении светки, почему-то захотелось опробовать свою идею сначала на ее титане. Использую все доступные ампулы на интеллект. Вакуумный взрыв. Создает в указанном месте область притяжения с гравитационной постоянной 3. Использую заклинание, и все получилось. Камни, до этого выбитые из тела титана, втягиваются в него обратно. Плюс 20% жизни за одну секунду. Я вам еще покажу, кто тут папка. В крови кипит адреналин, а так давно сдерживаемые эмоции просятся наружу. Это сколько же жизни я сейчас восстановил? Около 2,5 миллионов? Домой лечебный дроид потратил бы на это вечность. Вот что значит обращать внимание на мелочи, и, несмотря ни на что, продолжать искать решение. Подразъяренные крики светкиных союзников и ее странное молчание бегу ко второй лестнице. Еще один вакуумный взрыв, у него как раз закончилась минута отката, и опять полоска жизни прыгает вверх. Восстановлено 19,7% жизни Титана Земли. Открыто направление исцеления. У ваших навыков открывается еще один вариант развития. То есть то, что я раньше выбирал из двух вариантов, это не предел. Их может быть гораздо больше. Сколько же еще всего я не знаю о G? Внизу раздавались яростные крики. Тут тоже никто не был доволен моим появлением. И только шаг ар как и Светка недавно, сосредоточенно молчала. Уж кто-кто, а такая, как она, точно не будет просто так сотрицать воздух. Все продолжают бить титанов, но уже теперь как-то без энтузиазма. Я жду, пока у тех снимут жизни побольше, чтобы сразу все вылечить. А главная битва идет в мозгах. Каждый думает, как переломить текущую ситуацию в свою пользу. Пока у нас ничья. Я не могу взять сферу. Светка и Шакар не могут убить титанов, потому что я их лечу. И не могут убить меня, потому что, чтобы пройти дальше, нужно убить титанов. В теории можно, конечно, отменить ритуал, титаны исчезнут. Тогда они спокойно убирают меня и начинают все сначала. Верное решение. Только вот вряд ли сработает, ведь для этого им надо будет договориться. Но есть масса других вариантов. Остаётся просто дождаться, кто же сделает первый шаг».